Из Лондона пьеса переехала в Нью-Йорк. Здесь весёлого было мало. Для начала мне пришлось смягчить пьесу. Британцам было плевать на скобрёзные шуточки, но Бродвей это Бродвей, поэтому мне пришлось взгладить язык пьесы. И не только язык, мне также пришлось убить кучу шуток. Впрочем, спектакль в Нью-Йорке и так не приняли и не полюбили. За The New York Times его просто разгромили, назвав синтетическим, что бы это ни значило. В итоге за всю постановку в Нью-Йорке я заработал 600 долларов. И это не опечатка. За время показа в Лондоне я заработал в 1000 раз больше, с точностью до последнего фунта, шилинга и пенса. Неплохо отозвался о спектакле только The Hollywood Reporter. Пери, по крайней мере, продемонстрировал, что может использовать свой обширный опыт участия в телевизионных комедиях. Этим вечером прозвучало много забавных острот. Большинство из них, как и ожидала, произнёс автор. Пери ещё раз продемонстрировал свой уже знакомый нам талант комика и умение подать материал. Это, по крайней мере, выглядело весьма сокрушительно, и я понял, что пьеса "Конец тоски" не будет любима зрителями до такой степени, чтобы гарантировать мне славу подающего надежды драматурга и будущего Дэвида Меммета. Но время ещё есть.